Глава шеpretrained. Ну, всё и забыла. Пришла пора проверить, насколько обоснованно моё к тебе доверие, подставив шею под бритвенно остроты клинок. С тяжким вздохом я запрокинул голову вверх, открывая испанки своё собственное горло. У тебя по карманам полтора десятка целебных зелий рассовано, в одной руке бинт Другая лежит на поясе с кинжалом. За нами наблюдают человек сто свидетелей, причем целых два из них. Твои телохранители, которым в случае гибели поднадзорного объекта будет проще пойти и повеситься, чем пережить последствия нарушения своего магического договора». Фыркнула девушка, поднося отточенную сталь к моей шее. «О каком доверии тут вообще может идти речь?» «Доверяй, но проверяй. И страхуйся» я также будь готов столкнуться с последствиями того, что выбор объекта доверия был неправильным. Я хотел уже было пожать плечами, но вовремя остановился, ибо испанка уже начала скрести остро отточенной сталью по моим щекам. И бритва, крепко сжатая нежными пальчиками девушки, могла запросто располосовать мясо до кости, ибо была вообще-то вполне себе боевым ножом, просто обладающим более-менее подходящей формой и габаритами, так как его предполагалось скрытно носить в рукаве или сапоге. вы когда закупал все необходимое для долговременного лагеря вдали от островков цивилизации тренировочного лагеря, то про инструменты Бардобрея как-то не подумал. А оставаться небритым не было никакой возможности. Защитная мазь, предохраняющая лицо от кислоты муравьев-мясорезов, в засохшем состоянии, оказывается, имела свойство вызывать страшный зуд и просто так оттереть её от появившейся за последние дни щетины не получалось, несмотря на множество попыток. «Бальтазар, ты параноик, и ты на почве своей паранойи немного поехал крышей», — заметила испанка, довольно ловко орудуя ножом. «Ну, в том смысле, ловко, что прошло уже секунд двадцать, а я не только не истекаю кровью, но даже ещё и не порезан ни разу». ай блин накаркал Впрочем, ранка вроде небольшая, её даже промокать бинтом нет нужды, сама затянется, причём довольно быстро. Пусть у меня нет регенерации как таковой, но высокие показатели выносливости сами по себе облегчают и ускоряют восстановление после травм, тем более, когда они такие незначительные, а остальной организм в полном порядке. В принципе, это не так уж и плохо, Ну, однозначно лучше, чем попытки швырять камнями по облакам, обвиняя небеса во всех когда-либо случавшихся бедах, стремление вырезать на своей коже красивые узоры и многие иные варианты безумия, которые я видела за последний месяц. Но ты должен отдавать себе отчет, что не совсем адекватен, и действовать соответственно. И забыла. Но ты же понимаешь, что даже в том маловероятном случае, если ты права, «Твои слова ничего не изменят». Сделал замечание я, когда девушка отвлеклась на то, чтобы исчистить с ножа порцию моей щетины. Психические отклонения нельзя купировать так просто, иначе не был бы так востребован на земле труд психиатров. И вообще, ни один по-настоящему больной на голову человек не признает, что с ним что-то не так. А мне понятно, что в глазах окружающих иногда из-за своего стремления все контролировать дабы самому не подохнуть по глупости и других от бед удержать, я выгляжу жадным до власти социопатом. Значит, все не так уж и плохо. Значит, ты не совсем безнадежен. Но причина, по которой многие не хотят заключать с тобой долговременные соглашения о найме, как раз в том и заключается, что сложно доверять свою судьбу человеку, явно имеющему проблемы с головой. Изабелла вернулась к процессу моего бритья ты смог собрать сотню человек лишь потому, что у людей, по большому счёту, не было выбора. И из-за этого же многие из них вели себя во время найма достаточно импульсивно, чтобы нарваться на отказ от чего-либо, кроме совсем уж кабального контракта, связывающего их по рукам и ногам. А выбора у них и дальше особо не будет, если продолжат плыть по течению вместо того, чтобы взять судьбу в свои руки и добиться, если и не успеха, То, по крайней мере, достаточных результатов, дабы не только отправиться на Землю, но и выкупить своих иждивенцев. Буркнул я, снова улучив момент, когда к моему горлу не прикасалась холодная сталь лезвия. «Ты думаешь, это сейчас людям плохо, и оттого они становятся глупыми и злыми? Ха, подожди немного, и увидишь, на что эти индивидуумы, плохо приспосабливающиеся к реалиям нового мира, станут похожи после трех месяцев на голодном пайке, когда таймер, установленный бесконечной Вечной Империей, станет подходить к концу, а сами они так и не скопят сумму, требуемую для билета обратно или выкупа еждивенцев. Ради свободы себя или своих детей эти некогда мирные обыватели прольют столько крови ближнего своего, сколько и не снилось ни маньякам, ни организованной преступности. Ведь убить и ограбить товарища по несчастью будет намного проще, чем идти на охоту в полный голодного зверья страшный лес или пытаться обыскать какие-нибудь руины на предмет завалявшихся там ценностей, отмахиваясь от стражей сокровищ. «Не каркай!» Даже топнула ногой от избытка чувств испанка, закончившая меня брить, и потому опасности своим эмоциям больше не представляющая. К ней подскочила одна из немногочисленных женщин, вошедших в мой отряд, и забрала к нож, так и миску с чуть подогретой водой, использовавшуюся для смыва щетины. Изабелла была назначена старшей над всеми представительницами прекрасного пола, которые старались взять на себя побольше бытовых забот в обмен на то, что мужчины проявляли больше активности при охоте на монстров, стараясь подпускать к дамам лишь тех чудовищ, которые либо сами по себе не представляли особой угрозы, либо были основательно ослаблены ранами. И пока бывшая учительница пения справлялась, пусть и не без огрехов. Был бы рад ошибиться. Примеряюще поднял я руки, стараясь отогнать подальше воспоминания о ближайшем будущем. И они пугали. Настолько пугали, что последние дни пребывания в тренировочном лагере лучше провести как можно дальше от любых населенных пунктов если только я не буду их штурмовать и захватывать, дабы наложить руки на рабов и казну. Видеть тысячи людей, осознавших свою печальную судьбу и умоляющих о спасении, а тем более отбиваться от самых отчаявшихся из них, защищая свое собственное имущество и жизнь, это страшно. Избытков денежных средств и стоимости того, что хотя бы со скрипом может быть признано не самыми нужными вещами, никогда не хватит на всех. А возвращаться на Землю без предметов первой необходимости, цена которых, между прочим, тоже не спасет даже одного из сотни, примерно столь же умная идея, как прыжок в бассейн с голодной акулой, когда всего тебя покрывает свежая кровь, а ноги плотно зафиксированы в тазике с цементом. Но мы же оба тут разумные взрослые люди и понимаем, что как раз этот сценарий и будет самым вероятным. Причем не только вблизи серого оплота, но и во всем мире тренировочного лагеря. Максимум, которого реально можно добиться, это всего лишь минимизировать потери. Изабелле, кажется, было что сказать. Но я коварно совершил тактический маневр отступления, спрятавшись в своей личной палатке, выгодно отличающейся от стоящих по соседству шалашей отсутствием щелей через которые внутрь могли бы пролезть комары и прочие насекомые, а также магической системой внутреннего освещения и даруемой плотными стенками привратностью. Жаль только, последнюю я использовал не для того, чтобы уединиться с какой-нибудь готовой на сексуальные эксперименты красоткой, а для тайного бдения над картами. Ну и магических тренировок еще. Свой интерес к местам, пригодным для основания поселения, требовалось тщательно скрывать, дабы не оказаться раскулаченным. Скорее всего, посмертно. Да и слишком высокие темпы прогресса в освоении волшебства могли натолкнуть окружающих на нехорошие подозрения и более-менее адекватную оценку моих возможностей. А последнего нам не надо. Точно не надо. Я больше люблю, когда меня недооценивают. Фатально. «Так-так-так», — так, пробормотал я, раскладывая испещренные пометками и надписями листы бумаги на небольшом откидном столике. «Ну и что тут у нас вырисовывается?» Деревеньки, полукругом расположенные к северу от серого оплота, утопали в холмах и лесах. Если удаляться прочь от города, то растительность становилась гуще, а возвышенности круче вплоть до многокилометровых скал, где каждый квадратный метр, который не был вертикальной глыбой, оказался занят непроходимой чащей. Причем флора и фауна довольно быстро набирали уровни по мере удаления от поселений. Если тролль, которого я убил, являлся редким исключением на общем фоне и своеобразным рейд-боссом, то в предгорьях подобные чудовища бродили уже стадами. Ну, если верить путешественникам, сдуру сунувшимся в те края и сумевшим вернуться обратно. Скорее всего, пересечение этой природной преграды позволило бы попасть в иной лягушатник со своими бонусами и уникальными наградами, а также одарило бы соответствующим достижениям, но совсем не уверен, что игра будет стоить свеч. На западе климат становился суше и жарче. Было твердо известно о наличии там степей, несколько странно смотрящихся так близко от лесных чащ и высоких гор. А если двинуться дальше, то наверняка можно найти и пустыню с соответствующим биоценозом, и наградами, сильно облегчающими быт каких-нибудь бедуинов. Бесконечная вечная империя любила разнообразие и позволяла проявить себя обитателем любых климатических зон. Пусть даже стартовые локации и относились к тем территориям, где новым подданным надо постараться, чтобы помереть от жажды или там насмерть замёрзнуть. Доказательством этого служила холодная тундра Востока. С вершины дерева, росшего на высоком холме, вроде бы даже видели вдалеке то ли лёд, то ли снег. Проверять я не собирался. Не люблю мёрзнуть да и не знаю о каких-либо особых преимуществах, которые могут быть получены на холоде. Юг представлял собой влажную низменность, полную ручейков, озер и речушек, переходящих в сплошные болота. До их конца еще никто не дошел, но в моих воспоминаниях о прошлом варианте будущего за краем подобных территорий располагалось море. Возможно, нечто подобное будет и здесь. Ну, для любителей понырять за жемчугом или там поиграть в пиратов. В принципе, туда можно было бы добраться по реке, которая текла мимо серого оплота. Но на пути имелись многочисленные пороги, несколько водопадов разных размеров и зоны обитания высокоуровневых монстров. А в гости к ним лично я бы не стал просто так соваться и стоя на полубе ракетного крейсера, Не говоря уж о самодельных плотах или каких-нибудь лодочках. Больше всего внушал страх какой-то земноводный гибрид бульдога с осьминогом, чья пасть могла бы заглотить лесного слоника целиком, а чуть ли не стометровые щупальца умели метко стрелять покрывающими их костяными иглами. Одну такую мне показывали. Ее приспособили на роль меча, или, скорее, рапиры, просто присобачив рукоятку. Причем железное оружие оставляло на этой штуке зарубки с большим трудом. Но от стайки крайне территориальных водяных элементалей или островного поселения рыболюдей-зомби, несмотря на свой статус покойников, весьма шустро двигающихся в воде и умеющих пользоваться оружием, проблем ожидалась не сильно меньше, нежели от занявшего чем-то приглянувшуюся ему из излучину Титана. На бумагах, обладающих разной степенью детализации и достоверности, хватало также и пометок обозначающих рукотворные объекты и логово животных, в которых почти наверняка нашлось бы нечто, представляющее для меня интерес. Причем, разная мелочь вроде полуразвалившейся избы или берлоги медведя под вывороченным деревом меня не интересовала, и ради нее чернила никто не тратил. Пока... Самыми многообещающими объектами, способными дать основу для будущей базы, можно было назвать лишь четыре места, где уже имелся некоторый задел для того, чтобы создать поселение землян. В относительной близости от леса, ставшего базой муравьев-мясорезов, стояла бревенчатая застава, охраняемая чем-то вроде големов и автоматических баллист. Насчет количества как первых, так и вторых, а также дополнительных линий обороны, свидетели изрядно путались. Да и о том, что пряталось за ее стенами, не было ничего известно. Но просто так в тренировочном лагере эта мини-крепость стоять не будет. Плюсами данного места стали бы отличное состояние уже имеющихся построек и близость к почти неисчерпаемому источнику уровней и ресурсов. Воевать с роевыми насекомыми, не страдая от серьезных потерь, и не слишком опасаясь контратаки, можно хоть все оставшиеся два месяца. Пока жива королева и целая инфраструктура муравейника, новые порции фуражиров разведчиков и воинов будут появляться как по заказу. Войну на истощение подобным существам крайне сложно проиграть. Минусами — относительно скромные размеры заставы и близость к серому оплоту чье руководство наверняка крайне негативно отнесется к созданию неподконтрольного им поселения собственным обелиском бесконечной Вечной Империи. Номером два в плане географической близости являлось место обитания рыболюдов-зомби. Расположенный на крупном острове комплекс сооружений выглядел крайне странно на человеческий взгляд, и изрядная часть всех сооружений точно находилась под водой но даже размеры наземной части впечатляли. По словам очевидцев, там бы хватило той же древесины на строительство небольшой деревни, и еще остались бы камень и кости, которыми строители отнюдь не пренебрегали. Причем среди бытовой инфраструктуры, вроде хижин и сараев, нашлось место и более крупным объектам, назначение и содержимое которых разжигали у меня настоящие приступы жадности. Неважно, является ли самое высокое здание, украшенное резными фигурами многочисленных чудовищ, дворцом вождя или всё-таки храмом, сокровища там точно есть. Наличествовала базарная площадь, несколько на отшибе стояла вроде бы кузница с закопчённой трубой, и даже нечто вроде магазинов с вывесками там с берега ухитрились разглядеть. К сожалению... Количество защитников данного места могло заставить приуныть любого любителя халявы, ибо покрытых чешуёй немёртвых гуманоидов, вооружённых, помимо природных когтей, копьями и дубинами, там насчитывалось не тысяча, не две, и, скорее всего, даже не десять. И пусть они были по человеческим меркам худоваты, но обладателей примерно двухметрового роста тщедушными, и при жизни это было сложно назвать. Взятие штурмом подобного некрополя, где в роли финального босса наверняка найдётся либо рыцарь смерти, либо лич, виделось мне задачей крайне сложной и рискованной. Среди болот юга, если верить информации сразу из нескольких источников, высились стальные стены некоего высокотехнологичного комплекса. Возможно, это было творение гномов, Возможно, подарочек от какой-то иной цивилизации бесконечной вечной империи, что, подобно землянам, любит массовое производство и сложные инженерные проекты. Подробностей особых про него у меня не имелось. Ближе десятка километров к этому комплексу сооружений так никто и не подошел. Мешали целые стада плюющихся ядом хищных слизней, каждый из которых был размером с небольшую корову. Мозгов у данных животных не имелось от слова совсем, да и ползали они не сильно шустро, но зато располагали солидными запасами живучести, приличной меткостью, впечатляющим боезапасом и слабенькой регенерацией, в совокупности даже одну единственную тварь, превращающими в довольно неприятного противника. Обычными стрелами подобные аморфные туши не взять. рукопашная грозит кислотным душем а копать ловушку на болоте — то еще развлечение для мазохистов. Серый оплот и эту крепость, стены которой явно способны выдержать натуральную осаду, разделяло вполне приличное расстояние, почти исключающее действия организованных армейских подразделений. У барона при всем желании денег не хватит, дабы его войска смогли отойти так далеко от стен города. Максимум ограничится ударной группой или двумя, что тоже не подарок, но проблема решаемая. На одном из склонов Северных гор люди обнаружили остатки то ли крепости, то ли монастыря. Величественные некогда каменные постройки почти разрушились под натиском беспощадного времени, но эти руины все еще можно было отремонтировать, особенно если делать это при помощи системы. В ночи это место мерцало как маяк, поскольку включалась какая-то система волшебного освещения, одним своим наличием доказывающая, что за полуразвалившимися стенами прячется знатный куш в виде плюс-минус высоких магических технологий. К сожалению, то ли иллюминация, то ли воля создателей тренировочного лагеря привлекла туда очень неприятных обитателей — грифонов. Целая колония крылатых мутантов — представляющих из себя гибрид льва и орла, представляла из себя большую проблему. Даже поодиночке они те еще подарочки, обладающие дурным нравом, острыми когтями, раскалывающим латы, словно семечки клювом, высочайшей маневренностью и покрытой перьями шкурой, отлично сопротивляющиеся хоть стали, хоть магии. Яды, во всяком случае такие, что можно сварить на коленке без развитых алхимических навыков, тоже на них почти не действовали. Вдобавок, в огромных орлиных головах прятались отнюдь не куриные мозги, вполне способные на кооперацию между собой, анализ действий противника и даже тактическую хитрость. Если кто-то из грифонов видел, как в ловушку попал его сородич, то вся стая будет проявлять повышенную осторожность к маломальски схожим объектам. Проследить за обидчиком и позвать товарищей, чтобы среди ночи толпой обрушиться с небес на его дом и всех там разорвать? Легко. Бросить на открытом месте раненого ребёнка, дабы его крики выманили из укрытия сердобольных взрослых. Мне снилось, как эти твари проделывают подобные трюки, причём неприручённые и чему-то там обученные а дикие, как те, с которыми придется иметь дело при зачистке северных руин. Однако звери — это все-таки не люди и не нежить. А еще данное место было расположено достаточно далеко от серого оплота, чтобы барона за угрозу не считать. Пару убийц каких-нибудь еще сможет прислать, но не более. И в то же время данный объект вполне годился на роль базы для ударов по деревням. Проверим заставу как самую близкую и уязвимую. А дальше будем смотреть. Пообещал сам себе я, наконец-то убирая карты. Может, еще какие варианты найдутся. Может, придумаю, как грифонов или слизни извести. Нежить-то, в принципе, тоже при должной подготовке относительно легко прищучить можно. Да только где я сейчас найду мага света, способного на площадные удары? Да и бомбовоз. С грузом порошкообразного серебра тоже на дороге не валяется. Место карт занял мой инвентарь для магических тренировок. Свеча, размеченная насечками-делениями, небольшие песочные часы, чистый лист бумаги и краска, сделанная из магически активных веществ. А еще хрустальная шайба кристалла знаний, содержащая в себе основы хрономантии. Некогда этот учебный артефакт, несущий эмблему в виде глаза над песочными часами, практически сиял от вложенной в него энергии, но ныне истощился практически в ноль, лишь едва-едва посверкивая. Слишком часто им пользовался, погружаясь в чужие, но такие знакомые ощущения от попытки подчинить себе само время, ну, или хотя бы изменить скорость течения мельчайшей его части. «Вот не зря, в принципе, рисовать учился». Пробормотал я, после недолгих колебаний, откладывая в сторону почти уже разрядившийся кристалл и раскупоривая герметичный пузырёк, а после быстро просовывая внутрь него тонкую кисточку. Чем меньше содержимое совсем недешёвой склянки контактирует с воздухом, вернее, с окружающей средой, тем лучше. Теперь изолирующий контур могу за минуту набросать, а не за полчаса кривлений. Хотя немного жаль, что просто циркуль использовать нельзя. Стоило мне напрячь те эфирные структуры, которых в теле до недавнего времени просто не было, и от сердца через плечо вниз по руке рванулся поток праны, смешанный с маной. Технически требовалось только последнее, но первое управлять было почти уже привычно — да и не мешала она совсем, а скорее уж наоборот. Эти энергии не были видны обычным зрением, но кончик кисти, смоченный магически активной краской, чуть засиял. Основание свечи, водруженной в центр листа, было окружено простейшей геометрической фигурой, кругом, ровным и одинаковым по толщине настолько, насколько его только получилось сделать у профессионального портретиста. затем Лист украсился несколькими мистическими знаками, лишь на волосок, не дотягивающими до основного контура. Их окружил еще одним кругом. Ролью этих художеств были изоляция энергии и ее отвод. Они должны были только светиться, не позволяя избыткам магии выходить за пределы внешнего периметра и, оберегая меня от эффектов, творимых моим же волшебством. чиркнула поджигая свечу, перевернулись стоящие на краю столика песочные часы. Теперь же мне предстояло самое простое и в то же время самое сложное — настроиться на неумолимый бег реки времени, придав своей энергии схожесть с одной из основополагающих сил самого мироздания и заполнить ею объем внутри меньшего круга, стараясь придать сей эфемерной энергии как можно большую стабильность статичность и неизменность. Во снах это было почти так же просто, как дышать. Сейчас у меня от напряжения грозили глаза полопаться, а по вискам текли струйки пота. Но эффект был. И был он заметен. Причем не только по яркому свечению символов, втягивающих в себя излишки растрачиваемой впустую силы. Когда из верхнего отделения часов в нижнее упала последняя песчинка, что свеча укоротилась не на одно деление, а меньше. Чуть-чуть меньше. Буквально пара миллиметров воска оставалась над насечкой. Да только эти два способа измерения времени должны были показать один и тот же результат. А разница между ними оказалась процентов в 10, может быть, даже в 15. Внимание, подданный... Вы продемонстрировали владение навыками управления магической энергией, владение навыками создания ритуальных фигур и владение навыками магии времени. Вы можете влиять на течение времени, пусть и в ограниченном масштабе, и даже ничуть не пострадали при этом. Ваше поведение отмечено как соответствующее редкому классу хрономант. Хрономант Это волшебник, пытающийся заигрывать самим временем. И если этот волшебник еще не рассыпался прахом, не истел и даже не сгнил, как должен сгнить труп заигравшегося идиота, оставшегося на пару дней в полном покое от всех возможных раздражителей, включая свежий воздух, то сей волшебник взялся за ту игрушку, что будет ему по плечу, если не забывать о соблюдении техники безопасности. И лучше ему помнить вечно, что насколько же время инертно, настолько же оно и беспощадно. Хрономант. Уровень 1. Получен модификатор ауры. Контроль плюс 1.